Глава 22 Весь следующий день был посвящён моему костюму, в котором я должен буду жениться. Это был самый настоящий ад, в самом отвратительном понимании этого слова. Как оказалось, мои мерки снова изменились, и в дорогущем ателье опять всё застопорилось. Мастер бегал вокруг меня, заламывая руки, и причитал. «Ну как же так? Как же так?» Он подскочил к матери, которая рассматривала моё полуголое тело, слегка нахмурившись. Я понимаю, что ваш сын занимается физическими упражнениями, но не раз же в полгода у него меняется тело». «Костя становится мужчиной», — резко оборвала его мать. «А настоящий мужчина всё-таки слегка отличается от молодого мальчика. Или вы так не считаете?» «Я не это хотел сказать, и вы меня прекрасно поняли», — буркнул портной. «Но когда мерки меняются раз в полгода, это уже перебор». «Вы будете шить костюм или мне другого портного найти?» Мне чертовски надоело слушать его стинания, и я раздраженно скрестил руки на груди. «Я буду шить костюм. Никто не сошьет вам костюм лучше, чем я». Говоря об этом, он размахивал ножницами так, что я даже отшатнулся. «Но я больше никогда не буду шить ничего, не сняв мерки. Считайте, что ваши семейные лекала сгорели». Плевать. Я опустил руки. У меня вообще появилась мысль, что пора вот с этим заканчивать. Нет, различные парадно-выходные костюмы, естественно, должны шиться здесь. А вот повседневная одежда вполне подойдёт и от Щукина, который по договору обязан отсылать мне одежду и аксессуары, участвующие в фотосессии. Ушакова, как оказалось, уже пару раз щёлкнули. Отсюда и рубашка, в которую Вольф вцепился мёртвой хваткой. Начались бесконечные примерки. Если Сонечке хватило 10 минут, чтобы нас с Егором обмерить вдоль и поперёк и с подскоком, несмотря на то, что Егор её жутко смущал, то здесь на это ушёл час. Дальше пошли примерки, подгонки. Снова примерки. Наконец, с меня сняли все наживлённые детали и отпустили. Матери в ателье уже давно не было. Я устал, замёрз, и мне хотелось жрать. Хорошо хоть в туалет эти изверги отпускали. Домой я пришёл с таким ощущением, будто не на примерке костюма был, а в одиночку не самый маленький город брал. А жёны у Вольфа умнички просто. Это надо же, как этому засранцу повезло. Видя, что меня лучше сейчас не трогать, они утащили пытающегося с чем-то ко мне пристать мужа. Точнее, утащила его Ирина, чтобы показать что-то, но очень важное, а Влада проводила меня до спальни. Более того, она зашла ко мне и взяла со столика банку с мазью. «Тебе помочь обработать все твои раны?» – спросила она. Я же без лишних слов стянул рубашку через голову и рухнул на кровать. Раны уже не жглись, они все зарубцевались, и сейчас их нужно было смазывать, чтобы рубцы не остались весьма сомнительным украшением на коже. Тонкие нежные пальцы втирали мазь, А я чувствовал, что ещё немного и усну. Когда Влада отпустила мою руку и встала, вытирая пальцы салфеткой, я повернулся на бок и посмотрел на неё. «Когда ты родишь Вольфу сына и отойдёшь от родов, я тебя у него отобью», произнеся это весьма торжественным тоном, я улыбнулся. «Костик, ты очень симпатичный и сексуальный. Но боюсь, если Вольф застукает нас в одной постели, то будет страшный скандал. Но если нас застукает танька, то боюсь, она сотворит со мной что-нибудь ужасное». У неё в арсенале полно подлых и довольно болезненных заклятий, так что мы как-нибудь переживём друг без друга». И она вышла из комнаты, посмеиваясь при этом. Я же вспомнил совсем небезвредные заклятия ловушки на Ундине и вынужден был признать, что в чём-то Влада права. И если я пойду на поводу у плоти, то, боюсь, девушку могут в итоге ждать большие неприятности. Я ведь не всегда смогу быть рядом, чтобы защитить её от Анны. Похоже, моя верность будет практически гарантирована, С этими мыслями я сам не заметил, как уснул. Разбудил меня телефонный звонок. «Керн, не открывая глаз, я поднёс трубку к уху». «Ты что, спишь, что ли?» В голосе Егора прозвучало возмущение. «Как ты в школу вставал?» «Вот так и мучился», — буркнул я. «Вставай, мученик, я уже сворачиваю к твоему дому. Ты не забыл, что у нас сегодня встреча?» «Забыл», — совершенно честно признался я. «И вообще, что значит ты едешь? Мы на моей машине должны были поехать». Это при условии, что ты вообще задницу от матраса оторвёшь. А меня Виталий Павлович согласился подвести. Ему как раз что-то из дома надо забрать. Всё, я уже встал. Уронив трубку на грудь, я закрыл глаза. Мне показалось, что я задремал на минуту, но когда услышал шум за дверью, то подорвался, глядя на часы. Чёрт подери, вот это я задремал на полчаса. А Егору, видимо, надоело ждать меня внизу, и он решил подняться наверх. Если я не поставил рекорда в умывании и одевании, то это только по чистой случайности. Потому что, когда ручка повернулась, а я вчера не закрывался, потому что вольфом это всё равно не поможет, я уже стоял у стола и рассматривал обрез. Егор глянул на меня и хмыкнул. Я уж думал, что ты всё ещё валяешься. Сколько у нас времени до встречи в салоне? Вместо ответа я задал вопрос, потому что смотреть на часы было лень. Два часа, ответил Егор. «Отлично, значит, мы успеем к Стоянову в его фирменный магазин заехать». «Зачем?» Егор удивлённо посмотрел на меня. «Согласовали же, что через неделю берём сразу обоих». но ну, положим, со мной никто ничего не согласовывал». Я прищурился. «И при здесь ты? Ушакова не имеют права вмешиваться. Да и к Стоянову мне нужно не за этим». «Пусть я же сказал, разберёмся». Егор хлопнул меня по плечу. «Пошли, если хочешь ещё к Стоянову успеть». Фирменный магазин Стоянова располагался сразу за территорией производства в промышленной зоне города. Где-то здесь неподалеку и наш заводик расположен, на котором Сорокин свои эксперименты с ушаковскими пластинами по заданию Снежинах проводил. Но сейчас мне было мало дела до заводика. Он находился в крепких руках Виталия Павловича, чему я был просто безмерно рад и бесконечно счастлив. Я зашел в магазин и остановился на пороге. Это было... Да, это было... Зеркальные витрины, в которых располагалось различное оружие. Зал с холодным оружием, где я тут же заприметил прекрасный палаш. Мой-то, похоже, уехал на реставрацию навечно. Всё было оттенено красным бархатом, создающим странный, но очень притягательный колорит. «Ушаков, куда ты тянешь свои клешни?» С меня словно наваждение слетело. Я моргнул и посмотрел в ту сторону, откуда раздавался зычный голос Стоянова. «Посмотреть, что я, по-вашему, ещё буду с ним делать», — огрызнулся Егор. «Вы нам не показывали эту модель, и меня очень интересует вопрос, а, собственно, почему?» «Потому что вы покупаете только вещи, которыми можно вооружить вашу банду. это красавица — штучный вариант», — парировал Стоянов. «Вам не приходило в голову, что я могу эту винтовку для себя купить, для личного пользования?» «Так, если они разругаются в хлам, то я получу хрен с маслом от Стоянова. При этом я даже не смогу на него надавить слиянием». Потому что пункт про то, что именно это предприятие и этот магазин останется под его полноценным контролем вплоть до его смерти, стоял отдельным пунктом на двух страницах. Со всем остальным он расставался легко, и даже, как мне показалось, с нескрываемым облегчением. «Александр Аркадьевич, я подошёл к будущему тестю. У меня есть к вам деловое предложение, и я именно для этого хотел с вами встри...» «Господи боже мой, это что, обрезы?» Я уставился на витрину, возле которой остановился. Это не просто обрезы, это произведение искусства. Стоянов посмотрел на них с любовью. Сами ружья привезли в Российскую империю из Италии, а когда я сделал из них обрезы, цена удвоилась. Но почему? Я не мог оторвать взгляда от лежащих в витрине обрезов. «Потому что это модно и это хорошо продается», — усмехнулся Стоянов. «Все члены совета видели, как ловкот из подобного оружия обезопасил свое семейство». Так что держать нечто подобное дома в пределах досягаемости — это сейчас признак статусности, эдакой приобщенности. Ну и иллюзия безопасности не без этого. «Какая тут может быть безопасность?» Я чуть словами не подавился. «Это бред какой-то?» «Что поделать, такова жизнь. Стоило кому-то увидеть, как ловко ты из этой штуки стреляешь, и всё понеслось». «М-да...» — я потёр лоб. «Собственно, об этом я и хотел поговорить. Предложить сотрудничество». Я планирую выпускать журнал для мужчин. Красивые глянцевые страницы, на которых Ушаков пьёт кофе в кремовой рубашке, которую уже хочет купить Вольф. Я планирую сделать в журнале рубрику об оружии. Выдаёте вон Егору какую-нибудь новинку. Он с ней фотографируется и всесторонне освещает. Даёт исключительно правдивую информацию. Отстрел проводит, описывает плюсы и минусы, ну и так далее. В итоге ствол получает очень хорошую рекламу, но для вас бесплатную. Но новинку я должен буду этому упырю отдать. Стоянов посмотрел на Егора. Как они обожают друг друга. Интересно знать, за что. Этот упырь поможет вам продать винтовок еще больше, чем я обрезав. Но подумайте сами. Если уж мой стремительный проход в защите вызвал такой ажиотаж, то что сделает статья в журнале, да еще и подкрепленная фотографиями? Я могу согласиться, но при одном условии. Стоянов задумчиво перевел взгляд с Егора на меня. С каким условием? Я внутренне приготовился торговаться. Ружье Назара Борисовича. «Это не обсуждается», — резко ответил я. «Выслушай до конца, прежде чем перебивать». Стоянов нахмурился. «Такие ружья уже не делаются, бог знает сколько лет. Более того, секреты их изготовления, увы, утеряны. Вот если бы ты смог убедить Назара дать мне ружьё на время, чтобы я смог его разобрать, скопировать внутренности и отдать его владельцу, то я вполне могу выделять по одному стволу из новина Ушакову». «Я попробую уговорить Назара Борисовича». В свою очередь, вы должны мне обещать, что не просто разберёте ружьё, а проведёте ему полное техническое обслуживание. Замените все износившиеся детали, смажете всё, что нужно. Не мне вас учить». «Хорошо, это разумное требование. А если Назар опасается, то может присутствовать и смотреть, чтобы убедиться, что мы не делаем с его ружьём ничего противоестественного». Стоянов ухмыльнулся. «Как только я получу матрицу с ружья, тут же перешлю тебе ту красотку, которую ты так страстно лапал», сказал он Егору. Ушаков только поморщился, но ничего не ответил. «Ещё одно. Продайте мне палаш». Я кивнул на понравившийся мне клинок. «Да так забирай. Считай, что это мой презент будущему зятю». И он вытащил палаш из витрины, вставил в ножны и протянул мне. «Ну вот, я снова вооружён». Уже в машине Егор повернулся ко мне. «Я тебе, между прочим, пистолет приготовил с запасом патронов. Но ты так быстро сбежал из нашего дома, только пятки блеснули. А сегодня уже я забыл про него». «Передашь с кем-нибудь?» – я махнул рукой. «Ты мне лучше скажи, что то со Стояновым не поделил. Может, с Анной мутил, потом разбежались, а он уже планы на Ушаковых выстроил?» «Нет, конечно. Анна девушка очень красивая, но никогда меня не привлекала». Егор задумался. «Год назад мы покупали большую оптовую партию автоматов. А я оружие сам всегда принимаю, каждый ствол осматриваю самостоятельно. В трёх единицах был брак. Вот мы слегка и сцепились». Причём Стоянов до последнего не верил, что там действительно брак производства, пока я его носом не натыкал. Вот с тех пор мы стараемся этокий вооружённый нейтралитет поддерживать. Ему тот факт, что придётся мне стволы отдавать для обзоров, просто как тупым серпом по яйцам. Опять же, и тебе отказывать не слишком хочется. Вот Саша и пытается юлить. Да, высокие отношения, как я мог забыть. О, автосалон «Беркут», нам сюда. Приткнув машину на небольшую парковку, я заглушил мотор и вылез из тёплого салона. Ко мне уже шла поджидающая нас Юлия. В руках она держала папку с листами предварительных договорённостей. «Нас уже ждут, Константин Витальевич. Прибыл сам хозяин. Но он от чего-то сильно нервничает и даже не дал мне договорить, с кем именно ему предстоит вести переговоры». «Юля, ты не переживай. Поброди по салону, присмотри себе скромную машинку. А ты, Егор, присмотри далеко не скромную машину, а нормальную». Хотя, знаешь, любая машина будет лучше той, на которой ты сейчас ездишь». «Иди уже, мы тут сами справимся, не правда ли?» И Егор подмигнул Юле, которая сдержанно кивнула. «Я тебе позвоню, чтобы ты пришла, когда мы достигнем определенных договоренностей», сказал я Юле, а Егору показал кулак. Но ну, тот только хохотнул и пошел вдоль машин, отмахнувшись от подскочившего к нему парня. Юля же показала, куда мне идти, и тоже начала осматриваться по сторонам. Прежде чем подняться в расположенный над залом офис, я огляделся. Этот салон был крупнее того, где я покупал свою машину, и выбор автомобилей был здесь гораздо больше, а представленный модельный ряд куда шире. Сразу видно, что владелец подошёл к делу очень серьёзно. Взбежав по лестнице, я рванул дверь на себя и вошёл в офис. «Добрый день, разрешите представиться». И тут я замер на месте, оборвав себя на половине фразы, глядя на ошарашенного Рогова, который смотрел на меня, время от времени пытаясь что-то сказать, но не мог издать ни звука. Вот это сюрприз, и как же так получилось? Через минуту мы сидели за переговорным столом вдвоём. Когда появились деньги, передо мной вопрос о том, как их не профукать, встал ребром. Рогов задумчиво разглядывал свои руки с подушечками мозолей на ладонях. Сумма была не так, чтобы сильно впечатляющей. На открытие какого-нибудь производства точно не хватило бы. Да и дар у меня слабоват чтобы попытаться что-то внедрить, да ещё то, чего никто другой не производит. А всё остальное считается для главы клана, хоть и такого нищего, как был мой, чуть ли не позором. «Чушь!» — я пристально смотрел на него. «Я вон журнал хочу делать и даже сам снимаюсь для него. Вон Ушакова уговорил тоже моделью подработать». «Не сравнивай». Он так и не начал обращаться ко мне на «вы». Был ли это демарш или привычка, от которой Рогов не хотел избавляться, я не знал. И пока не собирался узнавать. «Вы с Ушаковым можете творить, что хотите. Небольшой скандал только на пользу пойдёт вашей репутации. Вот у меня только она фактически и осталась». Рогов перестал рассматривать руки и посмотрел на меня. В любом случае, у меня не оставалось выбора. Или начинать шевелиться, или пустить клан померу Зато остаться гордым с безупречной репутацией. Я выбрал первое. Да, я торгаш, и что с того? Зато мои родные накормленные в самом основном не нуждаются. Я готовлю для тебя список того, чем клан владеет, и салон в этом списке на первом месте. А почему именно автомобильный салон? Я люблю машины и разбираюсь в них. Это было вполне продуманным и взвешенным решением. Немного помолчав, добавил Рогов. «Хорошо». Я потёр лоб, соображая, что делать. «Хорошо». Повторил я и упор посмотрел на своего вассала. «Вот что, Ваня. Раз уж так получилось, то я пересмотрю первоначальный договор. Менять салон не буду, нет смысла». А вот просить того же Макса Ушакова готовить обзорные статьи на разные марки машин уже нет смысла. Раз уж ты сам сказал, что любишь и знаешь машины, вот тебе и перо в руки. Статья должна быть на разворот, с фотографиями, тест-драйвами и тому подобными интересными моментами. Фотографа я пришлю. Что еще? Денег ты за обзоры получать не будешь, зато журнал не будет брать с тебя за рекламу салона. рогов сдержанно кивнул. Он пока слабо понимал, что от него требуется. Хорошо, в процессе разберемся. «А пока подбери приличную машину Ушаковой и моей помощницы. Счета мне пришлёшь». И я, поднявшись, вышел из офиса, оставив Рогова сидеть за столом, переваривать то, что на него свалилось. Спустившись в зал, я подошёл к Егору. «Ну что, договорились?» – спросил он. «А то, если учесть, что владелец знаешь кто? Рогов». «Да ну». Егор прикусил костяшку указательного пальца, чтобы не заржать. «Вот так». Выбирайте машины, он сейчас очухается и поможет вам. С оплатой мы с ним сами разберёмся. А я поеду Назара Борисовича уговаривать отдать на опыты его лапочку. На этот раз Егор не выдержал и прыснул. И ничего смешного в этом нет. Да, с Максимом пока не говори. Посмотрим, что нам Рогов наваяет. Иди, я разберусь. И готовься к акции. Охрану только на въезде предупреди, что мой человек с пистолетом приедет. И Егор принялся очень внимательно осматривать очередную машину.